За ночь Мэри Пэт спит максимум часа три. Причём не подряд, а урывками минут по пятнадцать, за каждым из которых следует тревожное бдение, метание в постели и безнадёга. Потом ещё пятнадцать минут забытья и снова напряжённое вглядывание в темноту потолка. В очередное из таких пробуждений она чувствует, будто сверху на неё тоже кто-то смотрит а потом отворачивается, оставляя её наедине со Вселенной. на утро Мэри Пэтт словно зомби. Она с трудом отрабатывает свою смену в Миддл Лейн Мэннер, надеясь, что никто из пациентов на неё не нажалуется. Соня так и не вышла. Рук снова не хватает. Народ только и делает, что судачит о гибели Оги Уильямсона. Мол, это он решил покончить с собой. Нет, просто обкололся и упал под поезд. Свидетели есть, но они отказываются говорить. Да потому что парня загнали на платформу. Сделка с наркотиками пошла не так. Он попытался сбежать, но поскользнулся. Упал на пути и хрясь. Однако все обходят стороной вопрос почему машинист ничего не заметил. Допустим, Оги он не увидел, но удар-то должен был почувствовать. Везде пишут, что Оги погиб где-то между полуночью и часом ночи, но тело нашли только утром под платформой. Представляете, каково это — закончить смену, вернуться домой, спокойно выспаться, а проснувшись, Узнать из новостей, что ночью ты кого-то переехал. Бедняга, — говорит кто-то. Ему ж теперь до самой смерти с этим жить. Отработав, Мэри Пэт переодевается из униформы в обычную одежду. А потом делает то, в чём даже сама себе не отдаёт отчёта. Пока не пересекает реку Чарльз. и Едет по красной ветке в Кембридж. Примечание. Кэмбридж. Город в штате Массачусетс, отделённый от Бостона рекой Чарльз. В нём располагаются одни из ведущих вузов США, Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт. Сойдя на станции Гарвард, она попадает на Гарвард-сквер. Там не так плохо, как ей представлялось. Мол, сплошные грёбаные хиппи, запах травки и немытых тел. Через каждые 20 шагов кто-то бренчит на гитаре и гундит «любовь, чел-любовь» или «Никсон, мля Никсон». Бывшего президента увезли на вертолёте с лужайки перед Белым домом. Почти три недели назад. Примечание. 8 августа 1974 года Опасаясь импичмента в связи с уотергейтским скандалом, 37-й президент США Ричард Никсон, единственный в истории страны, был вынужден досрочно сложить себя полномочия. 9 августа, за несколько часов до того, как отставка вступила в силу, он покинул Белый дом на президентском вертолёте. А для этих залюбленных чересчур образованных нытиков уклонистов он по-прежнему жупель. Мэри-Пэт быстро сбивается со счёта, сколько парней ходят босиком в растрёпанных снизу штанах, клёш, разноцветных рубахах, бусах и с длинными волосами. А сколько девушек без бюстгальтеров и в коротко обрезанных шортах, открывающих ягодицы. Каждый пропахший сигаретами Кретиками — примечание. Кретик — разновидность сигарет индонезийского производства, не имеющих фильтра. Их начинку на одну треть составляет табак, а остальное — измельчённая гвоздика и разнообразные добавки, содержащие специи, сушёные фрукты и тому подобное. Или травкой. Позорил родителей — которые потратили хренову уйму денег, чтобы отправить своё чадо в лучший университет мира, куда ни одному малообеспеченному ребёнку ни за что не попасть. И вот вся благодарность. Детишки гуляют с грязными ногами и поют дерьмовые самодельные песни про любовь, чел, любовь. На территории кампуса доля хиппи по отношению к приличного вида студентам Уже меньше, примерно один к трём, что успокаивает. Студенты выглядят прямо, как их показывают в фильмах. Серьёзные лица, аккуратные стрижки, девушки в платьях или юбках и блузках, с выпрямленными и блестящими волосами, парни в Оксвордах и Чиносах с уверенной осанкой привилегированного класса. Но всех объединяет глубокое непонимание. Что на их территории забыла Мэри Пэт? Нет, на какую-нибудь заморашку из трющоб она не похожа. Одета, как большинство домохозяек, гуляющих по улицам Южного Бостона. Да хоть Дорчестра, Рослиндейла или Хайт-парка. Красная полиэстровая блузка, бежевые слаксы и фланелевая куртка-рубашка, наперекор жаре. В таком виде она сегодня пошла на работу, чтобы доказать всем, кто смотрит, мол, я держу себя в руках, не раскисаю. Перед вами стильная женщина, и не глядите на разбитые кулаки. Но, видимо, в глубине души Мэри Пэт знала, что после работы пойдёт не домой, а куда-то ещё. Например, за реку, в мир гораздо более чужой и неуютный чем даже другая страна, скажем, Ирландия или Канада какая-нибудь. На свой вкус она одета аккуратно и по моде, но, судя по косым взглядам от сопляков и хиппи на Гарвард-Ярде, её видят насквозь, пролетарскую бабу с другого берега реки, решившую посетить их закрытый мирок в смехотворном выходном наряде из каталога Сирса. Примечание. Каталог Сирса — один из крупнейших почтовых каталогов, выпускавшийся компанией Сирс «Роубок энд Ко», начиная с 1893 года. В нём содержался широкий ассортимент самых разных товаров, от хозяйственных мелочей и одежды до автомобилей. Жители небольших городков, у которых каталог пользовался наибольшей популярностью, называли его «Книгой желаний». Им кажется, она ошиблась поездом и случайно попала в Гарвардский кампус, а теперь бродит по нему, словно потерявшийся в супермаркете ребёнок. Потом, вернувшись обратно в свою дыру, она станет рассказывать другим грязным детишкам, что видела кучу дорогих блестящих вещей, только трогать их было нельзя. Она как-то уже бывала здесь с кенфеном Феном два года назад, Незадолго до Рождества, через день после того, как его официально устроили в местное почтовое отделение. Была суббота, разгар зимы, поэтому народу в Гарвард-Ярде было всего ничего. Редкие укутанные студенты, ну а хиппи в минусовую погоду вообще не высовывались. Мэри Пэт и Кенни встретились с начальником. Его лицо она уже напрочь забыла и тот передал Кенни ключи от отделения и мастер-ключ от ящиков, объяснил обязанности, которые нужно выполнять по будням с полудня до половины девятого вечера, а потом оставил их осваиваться. Почтовое отделение располагалось на цокольном этаже Мемориал Холла, здание настолько грандиозного и внушительного, что трудно было понять, как Кен Фену Удаётся работать там целый день и не трепетать от благоговения. Кени Фенниси вырос во дворах ди таких суровых, что Каммануэлс и Олд Коллин в сравнении с ними напоминали опрятные Бэк-Бэй или Бикон хилл Крупный мужик, метр девяносто. Когда сжимает кулаки, руки превращаются в две арматурины. И если нарываешься с ним на ссору, то лучше взять ещё минимум пару дружков, потому что разнимать вас будет уже коронер. Но если не залупаться, то Кен Фен тебя и пальцем не тронет, ни разу не унизит и не оскорбит. С куда большей радостью он выслушает тебя, выпьет с тобой пивка, узнает, чем ты увлекаешься и присоединится. Всю жизнь ему внушали, что насилие — единственный выход. Однако это не сделало ненависть его главной движущей силой. Они познакомились вскоре после его развода. Бывшая жена, которой Кенни выплачивал просто королевское содержание, как-то с уязвлённой гордостью заявила, что не способна любить. А была бы способна, не стала бы растрачивать это чувство на него. Мэри Пэт и Кенни... Встречались год, после чего решили сыграть свадьбу. До работы в Гарварде у Кен Фена не было в кармане ни цента. Потом появилась надежда, что даст Бог, через пару лет он рассчитается со всеми долгами, и они переедут в нормальное жильё. В качестве привилегии ему разрешалось бесплатно посещать лекции. Получить диплом он, конечно, не мог, но мог слушать. Тогда-то проблемы и начались. Внезапно муж стал приносить домой книги. Особенно Мэри Пэтт запомнились две — Сиддхартха и жестяной барабан. Примечание. Сиддхартха — роман-притча немецкого писателя Гессе, написанный в 1922 году. Повествуется о молодом брахмане по имени Сиддхартха, который по ходу повествования обретает просветление. «Жестяной барабан» — роман немецкого писателя Грасса, написанный в 1959 году. В центре повествования — история Оскара Мацерата, рассказанная им самим во время пребывания в психиатрической лечебнице. В свой третий день рождения он в знак протеста против обывательской жизни взрослых отказывается расти. Цитировать людей, про которых она никогда не слышала. Нет, Конечно, она много про кого не слышала, но чтобы Кенни в жизни, не повторяющий чужих слов, начал цитировать, он сидит за столом в середине отделения. Мэри Пэт подгадала, чтобы застать его одного в обеденный перерыв. Еды перед Кен Фенном, однако, нет. Он просто читает, конечно же. Но когда Мэри Пэт входит, тот отрывается от книги и широко улыбается улыбка впрочем тут же пропадает. Будто стёртая быстрой рукой, становится ясно, что ждал он кого-то другого. Привет, говорит она. Кени поднимается из-за стола ей навстречу. Привет. Какими судьбами? Ты Джолс не видел? Нет, не видел. Он мотает головой. «А что?» «Да вот, нигде не могу её найти». Подумала, вдруг она к тебе заходила. «И давно её нет?» «С позавчерашнего вечера». «Господи, Мэри Пэт». Кен Фен подходит к ней, берёт под локоть. «Присядь-ка». И пускай он не рад её видеть, пускай по-прежнему злится, если это злость, а не что-то похлеще. Пускай их последний разговор прошёл на повышенных тонах, в минуту нужды он всё равно будет рядом. Кенни — это скала, всегда таким был. Первый приходит на выручку, последний просит о помощи. Он подводит её к столу и пододвигает стул. Она беспомощно опускается на него. Глаза наполняются слезами, Страх, который Мэри Пэт затолкала глубоко внутрь, прорывается наружу коротким схлипом. Кен берёт другой стул и садится напротив. Несколько секунд она переводит дух, а потом начинает говорить. Слова будто извергаются из неё нескончаемым потоком. «Что со мной, Кенни?» «Я не видела её всего два дня». А уже предчувствую самое страшное. Такого не было даже в тот год, пока Нойл был во Вьетнаме. Даже когда Дюки, земля ему пухом, ушёл из дома и не вернулся. Будто бы мы с ней до сих пор единое целое, понимаешь? Крупинка её осталась во мне. Преобразилась и как бы срослась со мной, что ли. Стала частью моего тела вместе с кровью и прочими органами, без которых нельзя, понимаешь? Она всегда была там, внутри, но... но... Но теперь, впервые с тех пор, как она появилась на свет, я её не чувствую. Мэри Пэт бьёт себя в грудь чуть сильнее, чем рассчитывала. Её там больше нет. Кен Фен достает откуда-то бумажные платочки, Протягивает ей. Она утирает лицо и с удивлением видит, что платочки насквозь мокрые. Кенни забирает у неё хлюпающий комок, даёт пару свежих платочков, потом ещё, пока она, наконец, не вытирает слёзы насухо и не прочищает нос. «Значит, ты тоже её не видел? Может, слышал чего?» — спрашивает Мэри Пэт. Нет. Взгляд у него сочувственно печальный. Если бы она угодила в передрягу и хотела бы скрыть это от меня, то наверняка связалась бы с тобой. Наверное. Она тебя любит? Знаю. У неё ведь есть твой номер. Ага. Это немного ранит. У дочки есть его номер. А у самой Мэри Пэт нет. «Так, ладно», — говорит Кенни. «А теперь давай всё с самого начала и по порядку». Рассказ занимает минут пять. «Подытожим», — произносит он тем самым взвешенным голосом, каким иногда объяснял ей непонятные ситуации в американском футболе или в последние годы их брака толковал смысл того или иного изречения. «Она тусуется с друзьями в парке до полуночи» потом ещё 45 минут проводит на пляже, потом уходит домой. Это с их слов. Да, именно так они все и говорят, подтверждает Мэри Пэт. По-моему, чушь собачья. Почему? Как-то всё складно. Они ведь наверняка пили и курили всякую дрянь. Ну да. И при этом точно помнят время. Ага, да минуты. Меня это тоже насторожило. Кен Фен ненадолго задумывается. В его глазах светится ум, который он никогда не мог скрыть, как ни старался. И этот ум занимал в её сердце второе место после доброты. «Погоди-ка», — говорит он. «Весь этот казус, ну или история, неважно, произошёл в ночь на воскресенье между полуночью и часом ночи, так? Так. А что у нас прямо через дорогу от парка Колумбия. Мэри Пэт пожимает плечами. «Да, много всего. Станция Коламбия, там, где погиб тот чёрный парень». «И что?» «Не вполне понимая», — спрашивает она. «А то, что он тоже погиб между полуночью и часом?» «Так в газетах пишут». «И какая связь?» «Мало ли, может, ребята что-то видели?» Она пытается уложить это в голове. Или, — продолжает Кен Фен, — может, они как-то к этому причастны. Мэри Пэт подозрительно щурится. И тут в помещение входит чернокожая девушка с прической афро, раза в два больше головы. В одной руке у неё пакет с едой, откуда доносится запах чего-то жареного, а в другой болтаются между пальцами две бутылки колы. Девушка смотрит на Кенни с тёплой улыбкой. Со смесью замешательства и отвращения Мэри Пэт понимает. «Так вот, значит, ради кого ты меня бросил. Ради этой нигерки Девушка неуверенно улыбается Мэри Пэт, и она невольно успевает подумать. «Чёрт, и правда красавица». И вдруг ляпает первое, что приходит в голову. «Сколько тебе, девочка?» «Твою мать!» Кен Фен поднимается, отпихивает стул назад. Негритянка подходит ближе, теперь улыбаясь чему-то своему. «Двадцать девять!» Она ставит еду на стол и встаёт позади Кени. «А вам?» Мэри Пэт внутренне усмехается, но виду не подаёт. Повисает молчание. Чем дальше, тем более неловкая. Нарушить его, однако, никто не решается. Первой находится Мэри Пэт. «Дай мне знать, если Джул объявится, хорошо?» — говорит она Кенни. Тот, скривившись, указывает на негритянку, которая вышла вперёд и встала рядом с ним. «Мэри Пэт — это...» «Да мне насрать, как её зовут». Девочка-женщина широко раскрывает глаза и испуганно охает. Мэри Пэт чувствует, как её переполняет гнев, а к лицу приливает кровь. Перед глазами стоит невыносимое зрелище. Эта парочка, держась за ручки, переходит через Бродвейский мост. Маленькая чёрная ладошка в большой белой лапе. Фу, аж тошнит. Как на них посмотрят. Кенни Феннесси. Обыкновенный парень сдистрит возвращается в юшку предателем, хреновым любителем шимпанзе. И неважно чем закончится прогулка Кен Фенена с его африкоской. Мэри Пэт сомневалась, что они дойдут живыми даже до сестрит, не говоря уже об Истрит. E важно, что несмываемый позор обрушится и на неё с дочерью, будет преследовать их пока они носят фамилию Феннеси а может, и ещё много лет после. Да и памяти Нойла, земля ему пухом, достанется. Однако именно Кенни и чёрная девочка-женщина смотрят на неё с презрением. Да что они о себе вообразили? «Даже не представляю, как тебя совесть не мучает», — шипят сидит Мэри Пэт. «Меня? С какой, собственно, стати она должна меня мучить?» Девушка пытается придержать Кенни за руку, но тот высвобождается и подходит вплотную к Мэри Пэт. Она перестаёт понимать, что происходит. Она ведь пришла вовсе не за этим. Мгновение ей хочется просто развернуться и уйти, продолжив поиски Джулс. Однако обида копилась слишком долго, с самого ухода Кенни, и слова вываливаются сами собой. Мы были счастливы мы счастливы. И тут до неё доходит. Правда ведь не были. Она была. А он почему-то нет. Ну да, не всё у нас было гладко. Нет, Мэри Пэт, всё было куда хуже. Мы гнили заживо. С самого раннего детства меня окружали только злоба и гнев. Я видел, как народ топит их в алкоголе. она утро просыпается и вся хренотень повторяется по новой. Десятилетиями. Всю жизнь я только и делал, что умирал. А теперь хочу пожить. Мне надоело гнить. Чернокожая красотка смотрит на них с одновременно восхитительным и оскорбительным спокойствием. Сквозь гнев, пылающий в глазах Кенни и в её собственных, Мэри Пэт замечает крошечный, но яркий огонёк надежды который как бы взывает к ней. «Давай начнём всё сначала. Вместе». Какая-то её часть уже готова сказать. «Да, давай». Какая-то её часть готова схватить Кенфена за лицо, впиться ему в губы и процедить. «Я согласна, твою мать». Но изо рта почему-то вырывается. «Ах, значит, считаешь себя лучше нас?» Кенни издает что-то между тихим вскриком и громким вздохом. Крохотный лучик надежды гаснет, и весь его взгляд теперь мертвый. Мертвые глаза, мертвые зрачки, мертвое все внутри. «Пошла отсюда на хрен тихо произносит Кенфен. «Если Джулс объявится, отправлю ее домой».